Роль порвал еще двоих бойцов, остальные отступали, неприцельно отстреливаясь. Впрочем, во время скоротечной схватки зверюгу все же успели зацепить. На левом боку зияли глубокие царапины, и полоснящейся коже текла бледно-желтая слизь, сочащаяся из ран. «Эй!» — гаркнул я, запрыгивая на платформу. Роль отреагировал тут же, резко повернулся, качнулся на суставчатых ногах и сместился за колонну, чтобы одновременно видеть и меня, и отходящих охранников. — Не стреляйте! — крикнул я, разглядев сквозь дым командира в потрепанном комбезе. — Слышишь? Прикажи прекратить огонь! — Хрен тебе в глазки за такие сказки! — хрипло отозвался тот из-за перевернутого стола. — Гадину подстрелили! Добьем сейчас! — Никого вы не добьете! — А проорал я, стараясь не выпускать из поля зрения роля. «Если не перестанете, он всю станцию порвет!» Командир ответил не сразу. Скорее всего, это был бывший военный, который не привык решать проблемы путем переговоров. Таких непросто склонить к дипломатии. Да и некогда теперь убеждать. Рискуя попасть под шальную очередь, Я сделал несколько шагов вперед и остановился между рядами колонн. Под ботинками хрустело битое стекло, мраморное крошево и осколки пластика. В воздухе клубилась пыль, воняла пороховой гарью. Сердце пропустило удар, а внутри растекся знакомый холодок. — Не стрелять! — громогласно приказал командир. Повернулся ко мне и рявкнул. — Не знаю, что ты задумал, но у тебя пять секунд. Треск автоматных очередей стих, лишь одиночные выстрелы продолжали громыхать, несмотря на отданный приказ. Но времени дожидаться полной тишины не было. Я повернулся к ролю лицом и снял перчатки. Монстр, рыкнув, высунулся из-за колонны и повел лапой с выдвинутыми когтями, на которых висели куски плоти. Я сглотнул. Выставил перед собой левую руку ладонью вверх. В этот момент на меня смотрели уже с десяток диких. Люди останавливались и, пересиливая страх, таращились на безумца, решившего добровольно скормить себя ролью. Наверное, со стороны все это и впрямь выглядело по-дурацки. Краем глаза я даже отметил бледное лицо Ваксы и Еву, во взгляде которой уже начинало проступать понимание. Вздохнув поглубже, я зажмурился и хлопнул правой ладонью по левой. Звук разнесся по станции и замер где-то под закопченным потолком. Выстрелы к этому моменту смолкли. Видно, бойцы тоже прониклись ситуацией и решили не мешать акту утонченного суицида. Я открыл глаза. Роль наклонил голову. И на какой-то миг мне показалось, что он вот-вот бросится на меня и разорвет на части. Но монстр больше не двигался, продолжая с интересом пялиться своими желтыми глазами из полумрака. Я хлопнул второй раз. И третий. Роль высунулся из-за колонны еще сильнее и издал звук, похожий на урчание дизеля на холостом ходу. «Да не стойте же столбами!» — обронил я, не оборачиваясь. «Поаплодируйте ему!» — и захлопал в ладоши. Разгромленное спортивное, залитое тусклым светом отраженного от потолка луча прожектора и усеянное частями тел, разгоряченные боем мужчины с поднятым оружием, Женщины, опасливо выглядывающие из-под платформы и успокаивающие всхлипывающих детей. групка чумазой шпаны, затаившаяся за добаркадером. Сломанный обелиск. И одинокий идиот, хлопающий в ладоши довольному монстру, учинившему весь этот бардак. Плачевное зрелище даже для сурового мира диких. Первой меня поддержала Ева. Она подошла ближе и, убрав пистолеты, зааплодировала. Командир, поняв, что метод действует, тоже захлопал. Обалдело ухмыляясь, присоединился Вакса. А спустя полминуты в ладоши хлопала добрая половина зала. Нескольких порывавшихся продолжить кровопролитие бойцов угомонили и оттеснили подальше. Потерявшие мужей тетки продолжали стенать, но до остальных дошло – Несмотря на чудовищность случившегося и горечь потерь, ситуацию лучше не усугублять и спровадить зверюгу прочь. Кто-то из толпы для пущего эффекта даже крикнул «Браво!». За что на умника тут же зашикали? Ты его еще на бис попроси выступить. Роль внезапно вышел из-за колонны и переломился, будто получил поддых. Раны на его боку засочились сильнее, но, кажется, монстра это не обеспокоило. Толпа отпрянула, аплодисменты стали жидкими. — Не бойтесь, — сказал я, продолжая хлопать. — Это всего лишь поклон. После очередной порции оваций роль переломился еще пару раз и стал отступать к Гагаринскому туннелю. — Уходит, что ли? — смело предположил кто-то из диких. — Гляньте, братва, да он же уходит! «А ну-ка, громче давайте!» По станции прокатился настоящий шквал аплодисментов. Монстр пошагал из стороны в сторону, махнул лапой, поклонился напоследок и повернулся к зрителям спиной. Командир моментально вскинул ствол, но я быстро положил руку поверх затвора и молча покачал головой. Мы пристально посмотрели друг на друга. «Ну что, вояка ты старый, дашь врагу уйти или желание поквитаться окажется сильнее? Продолжишь бойню или все же отпустишь? Я ведь вижу тебя, солдат. Не так уж ты и любишь лить кровь, скорее привык, и лишние жертвы тебе не нужны». «Пусть идет», — одними губами прошептал я. Он устало улыбнулся. Серые прожилки копоти стрельнули от уголков глаз в лучиках морщинок. Перезарядил автомат и проследил, как роль входит в туннель, раскидывает заставные мешки с песком и растворяется во тьме. «Правильный выбор», — сказал я. «Откуда такой умный нарисовался?» — спросил он. «Беженцы мы», — встряла Ева. «С оккупированной Гагаринской». «Идите сюда». то ли приказал, то ли попросил командир, отходя в тихое местечко между колоннами. Мы переглянулись и последовали за ним. Он облокотился на щербатую мраморную плиту и заявил. «Вы такие же беженцы, как я, краевед. И если ты, — он указал на Еву, — местная, то эти двое явно из города. Чего на спортивной забыли?» «Ничего, — честно признался я, — транзитом. У тебя на лбу написано, что ты... Из городских чинуш. Время нынче неспокойное, А нравы у нас суровые. Унюхают, что из бункерских Пукнуть не успеешь, Как схватят и порвут без суда и следствия. А ты еще и засветился Поступком своим бравым. И заодно твоих людей От гибели спас, Хмуро напомнил я. Нет здесь моих людей, Отрезал командир, оглядываясь. Сегодня я командую, А завтра другой, Но за смекалку спасибо. «Обращайся!» — смело заявил Вакса. «Только спасибо, мне в рюкзак не влезет. А вот жратва и водичка легко». «Могу к завхозу отвезти», — предложил командир, оглядывая пацана. «Не надо к завхозу», — жестко сказала Ева, отодвигая Ваксу. «Через заставу в сторону Советской пройти бы. Тихо и без вопросов. А дальше путь отыщем». перегоне неспокойно, там король волчат со своими шкетами промышляет. За последние пару дней ни один вестовой не вернулся. С наколкой я разберусь. Еще пару фляг воды и батарейки, напомнил я. Командир пожал плечами, мол, вы безумцы, вам решать. За мной распорядился он, походя, отдавая бойцам приказ убрать трупы и осколки обелиска. Через заставу проведу, а там уж сами шуруйте. Мы двинулись к северному концу платформы. Обитатели станции уже пришли в себя и прибирались после побоища. Многие провожали меня взглядами, в которых читалась благодарность вперемешку с недоверием. Теперь, когда разъяренный монстр ушел, общий восторг по поводу чудесного избавления постепенно уступал место вопросу. Кто же этот спаситель, так кстати придумавший поаплодировать? Кто этот чужеземец? Нам с Евой такое внимание серьезно осложняло жизнь. На спортивной теперь каждый встречный и поперечный знает, как я выгляжу. А значит, и Рипио, и его шакалам будет гораздо проще выйти на след. Задумавшись, я чуть было не столкнулся с двумя дюжими парнями, волокущими за трос связку огромных эскалаторных шестерней. «Смотри, куда прешь!» — возмутился один из тягачей, поддергивая свой конец троса. «Не на бульваре!» Уступив дорогу, я побрел дальше, стараясь не выпускать из виду пронырливого ваксу. Пацан шнырял туда-сюда, заглядывал за жилище, прислушивался к разговорам, читал приляпанные к колоннам рукописные объявления. Энергия в нем кипела. Он будто бы не бегал утром от вагона-излучателя, не ползал полдня по заброшенной канализации, не присутствовал только что при схватке людей с одним из самых опасных порождений подземки. Наблюдая за бодрыми движениями ваксы, я ловил себя на легких уколах зависти. В нашем раскуроченном мире молодость уходит слишком быстро, как и сама жизнь». Затхлые туннели, аномальные тупики, полные гари и нечистот станций, подлые соседи и собственная злость, существование в условиях постоянного стресса – все это заставляет диких и горожан стареть тогда, когда человеку положено лишь взрослеть. Распорядок жизни смещается. Не то чтобы в неполные 30 я всерьез задумывался о старости, но и расцветом сил нынешнее состояние назвать не получалось. Усталость застигала в самый неподходящий момент. Организм нередко давал сбои, стройность мысли иногда нарушалась из-за любого пустяка. Только наверху, около серых с проседью небес, под ядовитой моросью бьющей в лицо, я набирался сил. Ловил ветер, вбирал его в каждую клетку, заряжая тело, словно аккумулятор, чтобы потом спуститься вниз. И тратить. Энергии хватало до следующего раза, а какая-то ее крупица даже откладывалась впрок. Копилось. Мне нужен был ветер, чтобы не только понять, куда идти, но и суметь преодолеть нелегкий путь. Мне давно хотелось порвать границы и обрести свободу. Не просто уйти с насиженного места, а поставить палку поперек судьбы. Отвоевать того, кто по-настоящему дорог. Еву.